Глава 19. Голос из эфира. В половине одиннадцатого они прибыли в Барстоу, и Иден предложил заночевать в отеле при вокзале. После короткого разговора с дежурным Чан подошел к Бобу. «Я взял комнату рядом с вашей», — сказал он. «Следующий поезд в Альдорадо отходит в пять утра. Я поеду этим поездом. Вам лучше всего поехать следующим в одиннадцать Нехорошо, если мы вернемся на ранчо, как сиамские близнецы. Хватит и того, что лупоглазый близ видел нас вместе. Как хотите, Чарли, ответил Боб, если у вас сильный характер и вы в состоянии встать в 5 утра, дело ваше. Я предпочитаю выспаться. Чан взял свой чемодан, и они поднялись по лестнице. Придя в номер, Иден не стал стелить постель. Он сел. Опустил голову на руки и задумался. Дверь между номерами внезапно открылась, и на пороге появился Чан. В руке он держал нитку жемчуга. «Прошу вас, успокойтесь», — улыбнулся он. «Сокровище Филимора в надежном месте». Он положил ожерелье на стол, на ярко освещенное место. Боб задумчиво провел пальцами по жемчужинам. «Красиво, не правда ли?» — сказал он. «Послушайте, Чарли, нам надо откровенно поговорить». Чан кивнул. «Скажите мне правду. Вы видите какой-нибудь проблеск в том, что творится на ранчо Мадена?» «Недавно я думал...» — начал Чан. «Да?» «Но я ошибся». «Верно. Я знаю, такие вещи случаются с детективами. Но вы в совершеннейшем тупике». Не так ли? Может быть, вы сами чувствуете себя в тупике? Хорошо. Я отвечу на ваш вопрос. Я вижу, мы не можем сговориться. Завтра я вернусь на ранчо и скажу, что видел Трейкота. Мне кажется, что вообще больше не придется врать, и все кончится. Нет, Чарли, настал решительный час. Придется отдать ожерелье. Лицо Чана вытянулось. Пожалуйста, не говорите так. В любой момент... Я знаю, вы хотите еще подождать. Задета ваша профессиональная гордость. Я понимаю это. И мне вас жаль. Всего несколько часов, — попросил Чан. Боб внимательно посмотрел на доброе лицо китайца и покачал головой. Ведь дело не только во мне. Не забывайте о Блиссе. Он начнет действовать, а мы на другом конце веревки. Я могу сделать последнюю уступку. Даю вам время до 8 часов завтрашнего вечера. Вы согласны? Вынужден согласиться. Очень хорошо. Завтра заканчивайте всю свою работу. Когда я вернусь туда, то не буду говорить Мадену о Дрейкоте. Я просто скажу ему «Мистер Маден, ожерелье будет здесь в 8 вечера. И если к тому времени ничего не произойдет, мы отдадим ему жемчуг». «По дороге домой заедем к шерифу. Пусть он будет над нами сменяться?» По крайней мере, мы выполним свой долг. Иден с облегчением вздохнул. Слава богу, скоро все закончится. Чан помрачнел и убрал жепчуг. Не очень приятное у меня положение, сказал он. В этой стране я вынужден делать то, что говорят другие. Затем лицо его прояснилось. Но впереди еще один день. Многое может случиться. Иден подошел к широкой кровати. «Один бог знает, как я желаю вам удачи!» — сказал он. «Доброй ночи!» Когда Боб проснулся, в окно светило яркое солнце. Сев в поезд на Эльдорадо, он приехал туда и направился к Холли. «Хеллоу!» — приветствовал его редактор. «Ваш маленький приятель уже был здесь рано утром. Он собирается еще работать. О, Чарли Чистолюбив!» — ответил Иден. «Значит, вы его видели?» Да. Холли кивнул на чемодан, стоявший в углу комнаты. Он оставил здесь свою обычную одежду. Надеется забрать ее через день или два. «Боюсь, ему придется носить ее в тюрьме», — мрачно сказал Идан. «Он, видимо, говорил вам о встрече с Блиссом?» «Да, я опасаюсь, что будут неприятности. Я уверен в этом». «Как вы, наверное, знаете, результаты у нас незначительные», — Холли кивнул. Да, и все согласуется с теорией шантажа. Случилось и здесь кое-что, подтверждающее мои подозрения. Что именно? Нью-Йоркская контора Мадена перевела ему через местный банк 50 тысяч долларов. Я только что беседовал с директором банка. Он не рассчитывает достать такую сумму до завтра, и Маден согласился подождать. Иден задумался. Несомненно, ваша теория верна. Старика шантажируют. Однако Чан высказал еще одно предположение. Он думает, что Маден собирает деньги, знаю, он говорил мне. Но это не объясняет появление здесь Шакифила Фила и профессора. Нет, я склоняюсь к своей версии. Хотя, должен признаться, многое меня удивляет. Меня тоже, согласился Иден. Я считаю, что мы должны сделать все возможное для решения этой загадки. Вечером я собираюсь отдать жемчуг. «Чан сообщил вам?» Холли кивнул. «Да, вы расстроили его. Но со своей точки зрения вы правы. И все же я молю Бога, чтобы до этого времени что-нибудь произошло. Я тоже. Ах, если бы я не был связан с миссис Джордан. Ей-то все равно, что Маден убил человека». «Да, у вас трудное положение, мой мальчик», — согласился Холли. «Но будем надеяться на лучшее». Идем встал. «Мне пора возвращаться на ранчо. Мы видели сегодня Паулу?» «Видел за завтраком в оазисе». «Она собиралась в Майн. Холли улыбнулся. «Не беспокойтесь, я отвезу вас к мадану. «Я не беспокоюсь. Я найду машину. «Забудьте об этом. Я представитель прессы и должен знать...» Чем все кончится? Они снова ехали по пустыне на старой машине Холли, который часто зевал. «Я плохо спал эту ночь», — объяснил он. «Думали о Джерри Делани?» — спросил Боб. Холли покачал головой. «Нет, не это беспокоит меня. Интервью с Маданом дало возможность моему другу предложить мне хорошую работу в Нью-Йорке. Вчера я был у врача, и он сказал мне, что я могу ехать». «Ура!» — закричал Боб. «Теперь я могу порадоваться за вас!» Что-то странное мелькнуло в глазах Холли. «Да», — сказал он, — «после десяти лет двери тюрьмы снова открылись. Я мечтал об этом, а теперь...» «Что теперь?» «Заключенный колеблется. Он боится даже мысли оставить свою прекрасную, спокойную камеру». «Нью-Йорк! Я знал старый Нью-Йорк!» Смогу ли я теперь поехать туда и победить? — Ерунда. Конечно, сможете, — уверил его Иден. — Попытаюсь, — сказал Холли. — Я поеду. — Почему, черт побери, я должен похоронить себя здесь? — Да, я снова буду в Парк-Роуд. Он высадил Идана возле ранчо. Боб направился в свою комнату. В патию его встретил Аким. — Что нового? — спросил Боб. — Торн с Гэмблом уехали на большой машине, — ответил китаец. — Больше ничего. В гостиной Иден застал миллионера. Маден неподвижно сидел в кресле. — Все в порядке? — спросил он, увидев юношу. — Нашли Дрейкота? Можете говорить, свободно мы одни. Иден опустился в кресло. — Все в порядке, сэр. Я вручу вам ожерелье Филимора в 8 часов вечера. — Где? «Здесь, на ранчо». Маден нахмурился. «Это лучше сделать в Альдораду». «Вы имеете в виду, что Дрейкет. «Нет. Я получу ожерелье в восемь вечера и тотчас вручу его вам. Если хотите, сделка состоится частным порядком». «Хорошо». Маден посмотрел на него. «Может быть, оно у вас?» «Нет, но в восемь часов я получу его». «Ну, я определенно рад слышать это», — сказал Маден. «И хочу вам сказать, что вы правильно сделали, спрятав его». «Что вы под этим подразумеваете?» «Послушайте, вы считаете меня дураком? Вы прячете ожерелье с тех пор, как прибыли сюда. Разве это не так?» Грин колебался. «Да?» — наконец искренне ответил он. «Почему?» «Потому, мистер Маден что здесь не все благополучно. Я уверен в этом. Что заставляет вас так думать? Прежде всего, вы почему-то изменили свое намерение. Что вынудило вас сделать это? В Сан-Франциско вы просили доставить ожерелье в Нью-Йорк. Почему вы передумали и перенесли доставку в Южную Калифорнию? По очень простой причине, — ответил Мадан. Я предполагал, что моя дочь поедет отсюда со мной на восток но ее планы изменились. Она захотела побыть в Пасадене, а я решил положить ожерелье в сейф здесь, в городе, чтобы она смогла получить его, когда захочет. «Я встречал вашу дочь в Сан-Франциско», — сказал Иден. «Очень красивая девушка». Маден посмотрел на него. «Вы так думаете?» «Да». она, видимо, пока в Денвере». Некоторое время мадам колебался, глядя на него. «Нет», — ответил он наконец, — «теперь она не в Денвере. Сейчас она у друзей, в Лос-Анджелесе». «Давно она там?» «С прошлого вторника. Кажется, во вторник я получил телеграмму, что она едет сюда. По некоторым соображениям я не хотел, чтобы она была здесь. Я послал Торна с поручением вернуть ее. Он поехал и посадил ее на поезд в Лос-Анджелес». Иден быстро соображал. На машине до Барстоу доехать нетрудно, но где там можно попасть в красную глину. Вы уверены, что она благополучно доехала до Лос-Анджелеса? Конечно. В среду я видел ее там. Итак, я ответил на все ваши вопросы. Теперь ваша очередь ответить на мои. Так почему вы решили, будто здесь что-то происходит? А что стало с Шаки Филом Майкдорфом? «А кто это такой?» «Шаки Фил — это парень, который назвал себя Маккалемом и играл с нами в карты». «И вы полагаете, что его фамилия Майкдорф?» — с интересом спросил Маден. «Конечно. Я уже имел с ним встречу в Сан-Франциско». «При каких обстоятельствах?» Он вел себя так, будто его очень интересовало ожерелье Филимора. Лицо Мадена побагровело. «Вот как!» Вы все мне расскажете? Нет, не все, ответил идан Он кое-что рассказал Мадену, не упомянув о связи Лу Вонга с этим делом. Почему вы не сообщили мне этого раньше? спросил Маден. Я считал, что вам это известно. И сейчас, так думаю, вы с ума сошли! Может быть, не будем говорить об этом. Но когда я увидел, что Майкдорф явился сюда, то, естественно, заподозрил неладное. Почему бы не передать вам ожерелье в Нью-Йорке? Маден покачал головой. «Нет, я просил прислать ожерелье сюда и получу его здесь. Любой вам скажет, что я не меняю своих решений». «Тогда скажите мне, наконец, о своих неприятностях», — попросил его Боб. «У меня здесь нет никаких неприятностей», — ответил Маден. «Во всяком случае, нет ничего, не зависящего от меня. Я купил ожерелье и требую, чтобы его доставили сюда». Даю вам слово, что вы получите всю названную мною сумму. «Мистер Маден», — наставил юноша, — «я не слепой. У вас неприятности, и я охотно помогу вам». Маден повернулся и пристально посмотрел ему в лицо. «Я выкручусь», — ответил он. «Я выкручивался и не из таких положений. Благодарю вас за добрые намерения, но не беспокойтесь обо мне». «Значит, 8 часов». «А теперь извините меня, я пойду прилягу!» Он вышел из комнаты, а Боб в замешательстве смотрел ему вслед. «Не слишком ли много?» — рассказал он миллионеру. «А эти новости об Эвелине Маден?» «Правда ли это?» «Действительно ли она в Лос-Анджелесе?» «Это вполне правдоподобно, и поведение ее отца в этот момент выглядело искренним. Жара была невыносимая». Боб решил последовать примеру Мадена и лег в постель. Когда он встал, солнце садилось, и наступал прохладный вечер. Он услышал, как Гэмбл плескался в ванной. Гэмбл, кто он такой? Почему он находится на ранчо Мадена? В патио Бобу удалось перекинуться несколькими словами с Акимом, и он сообщил китайцу об авелине Маден. «Торн и профессор дома», — сказал детектив. «Я заметил показания спидометра. 62 километра, как и раньше, и опять следы красной глины». Иден покачал головой. «Время идет. Если бы я мог арестовать кого-либо, то я уже сделал бы это», — сказал Аким. За обеденным столом профессор был настроен очень добродушно. «Мистер Иден, я так рад, что вы снова вернулись к нам», — сказал он. «Я боялся, что вы растворитесь в воздухе пустыни. Ваше дело, простите, что вмешиваюсь, закончилось успешно?» «Конечно», — ответил Боб. «А как ваши дела?» Профессор быстро посмотрел на него. «Я... э... я счастлив сказать, что день был очень успешным. Я нашел много интереснейших крыс». «Рад за вас», — ответил Ида. Обед закончился, и Мадон закурил сигару, опустившись в свое любимое кресло перед камином. Гэмбл сел с журналом возле лампы. Иден достал пачку сигарет и тоже закурил. Торн начал просматривать почту. Большие часы пробились 7. С последним ударом в комнате воцарилась гнетущая тишина. Иден включил радиоприемник. «До приезда сюда я не подозревал, что радио — такая приятная вещь», — пояснил он Маден. «Теперь я понимаю тех, кто по радио слушает даже лекции по рыбной ловле». В этот момент вошел Аким и стал убирать со стола. Звонкий голос диктора заполнил всю комнату. «Следующим номером нашей программы будет мисс Норма Фицджеральд которая выступает в музыкальной программе Мейсона. Она споет вам куплеты. Маден наклонился вперед и стряхнул пепел сигары. Торн и Гэмбл слушали без видимого интереса. «Здравствуйте», — сказал женский голос, который Боб слышал накануне. «Я снова здесь. Хочу поблагодарить всех вас, друзья, за письма, которые я получаю с тех пор, как выступила здесь по радио. Я нашла в студии много писем». К сожалению, я лишена возможности всем ответить, но хочу сказать пару слов Сиди Френч, если она слушает эту передачу. Я рада узнать, что она в Санта-Монике, и обязательно позвоню ей. Следующее письмо особенно обрадовало меня, потому что оно было от моего старого друга Джерри Делани. Сердце Иден оборвалось. Мадам вздрогнул. Торн открыл рот и остался неподвижно сидеть. Глаза профессора сузились. А кем бесшумно убирал со стола. «Я немного беспокоилась за Джерри», продолжала певица, «и рада была узнать, что он жив и здоров. Я скоро увижусь с ним. Теперь я начинаю свою программу, так как через полчаса должна быть в театре. Уверена, что вы не пожалеете, если посетите наш театр и... «Выключите эту чушь!» сказал Маден. «Терпеть не могу радиорекламы!» Норма Фицджеральд начала петь. Но Боб щелкнул выключателем. Он, понимающе переглянулся с Акимом. Голос из эфира расстроил их. Голос сообщил, что Джерри Делани жив и невредим. И вся их замечательная теория потерпела крах. Значит, Маден не убивал Джерри Делани. Так чей же голос призывал на помощь в ту трагическую ночь? кто кричал так страшно, что слова эти запомнил китайский попугай Тони.